Концепция триединства. Взглянув на небо, просто скажите «Я не знаю, откуда все это», и не сочиняйте небылицы. Жак Фреско. Во Вселенной все взаимосвязано, но человек, ограниченный собственным разумом и всего пятью органами чувств, не способен охватить все эти связи. Нам доступен лишь крошечный фрагмент мира. Например, наши глаза воспринимают всего лишь ноль 35 десятитысячных процента от всего спектра волн. Получается, что мы видим лишь какую-то упрощенную иллюзию настоящей жизни. Именно поэтому мы не способны проследить цепочку причин и следствий, которые и создают такие явления, как удача, совпадение, чудо и волшебство. Для нас это просто некое случайное маловероятное событие. На самом же деле, любое чудо – это результат законов, которые человечеством пока просто не поняты. Аврелий Августин писал так. «Чудеса случаются не вопреки природе, а лишь вопреки тому, что мы знаем о природе. И я готова подписаться под этими словами тысячу раз. На самом деле, наша матрица очень логично сконструирована теми, кого все мифологии мира называли богами, а юнг – архетипами». И к ней есть чит-коды, которые позволяют создавать локальные взломы кода. Спонтанные исцеления, чудесные спасения, материализация объектов – все примеры таких взломов. Во все времена были люди, которые посвящали свою жизнь поиску таких лазеек в программе. На этом построены все сказки, где герои идут на поиски волшебных яблок, колец, скатертей-самобранок и других артефактов, способных трансформировать реальность. В действительности это были астрологи, маги, алхимики, и чаще всего все эти профессии совмещались в одном человеке. Примерами таких многостаночников можно считать Сен-Жермена, Николя Фламеля, Нострадамуса, Якова Брюса и множество других менее известных имен. Как инженер по образованию и образу мыслей, я люблю четкость, структуру и многофакторный анализ. На любой процесс влияют сразу несколько факторов. Если учитывать только один из них, ваша картина будет неполной, а выводы – некорректными. Например, от чего зависит горение спички? Вы скажете «Наличие спички и поверхности, о которую ее можно зажечь». Мало кто учитывает при этом влажность воздуха, ветер, давление, сухость древесины самой спички. Даже на такой элементарный процесс воздействует куча факторов. Что уж говорить о нашей с вами жизни. Сложность человеческого существа и его судьбы занимала философов с самых древних времен. Мне в этом плане наиболее близка древняя китайская концепция триединства. Китайцы любят всюду вставлять понятие «удача», поэтому и жизнь человека у них описывается как сочетание трех видов удачи – небесной, земной и человеческой. Небесная удача. Как выразился средневековый богослов Валентин Вейгель, «Человек в своем теле состоит из стихий, а в отношении своей души – из звезд». Богословское осмысление астрологии. «Небесная удача – это тот звездный и родовой паспорт, с которым мы пришли в физическое тело. Это наш гороскоп, набор личных качеств, наша ДНК, наша семья, страна рождения и так далее. Китайцы считают, что небесную удачу изменить нельзя, но через нее можно познать себя, свои стартовые характеристики и успешно их использовать в дальнейшем. Земная удача – это влияние на человеческую жизнь окружающей природы. Знание о том, что на жизнь, здоровье и удачу человека влияет место, буквально земля, где он живет, знали все народы мира. К сожалению, у нас остались лишь жалкие осколки этих знаний. А вот китайцы и индийцы сохранили более полную систему такого знания. Это китайский фэншуй или индийский васту. Если первый вид удачи мы не контролируем, то земную удачу мы вполне можем изменять и улучшать. Человеческая удача. Если небесная удача – это генетика, то человеческая удача – эпигенетика – то есть она полностью зависит от наших мыслей, слов, действий, образа жизни. За нее мы несем свои 100% ответственности. Это то, что запускает движок триединства. Если нет человека и его энергии, тогда нет небесной и земной удачи тоже. По китайской формуле вся жизнь и удача человека делятся на три равные части по 33,3%. Причем мы можем контролировать земную и человеческую удачу. Почти 70%. Не так уж мало, вам так не кажется? Что происходит, если вы активно занимаетесь своей человеческой удачей, но не учитываете, к примеру, фэн-шуй? Вы упускаете целую треть своего потенциала удачи, то есть одну третью своего здоровья, богатства и счастья. Надеюсь, мне удалось раскрыть идею о том, что наша жизнь – процесс, на который влияет масса факторов». Китайские философы обобщили их все до трех видов удачи. Через их призму я поделюсь с вами своим опытом в области исполнения желаний. Я дам вам стройную и четкую систему реализации любой вашей мечты с помощью древних знаний и современных научных открытий. Предупреждаю сразу. Все, что описано в моей книге, есть в открытых источниках. У меня нет доступа к тайным рукописям Ватикана. Я не пишу диссертацию. Я только даю вашему логическому разуму научные обоснования того, что реальность пластична. Ваша же задача в том, чтобы проникнуться этими знаниями, усвоить их и начать ими жить. А если вы хотите глубже погрузиться в тему, то всемирная паутина, библиотеки и архивы вам в помощь.